Нужно лишь послать человека в женеву. 4 декабря 1943 Берлин. Альт Мюллер не отрывал взгляда от документа в руках. Было уже за полночь, Берлин давно погрузился во тьму. Столица только что перенесла очередную безжалостную бомбежку, и до утра налетов наверняка не будет. Но плотные черные занавеси все же закрывали окна в кабинете Альтмеллера, как и во всем министерстве. Теперь все решала быстрота. Однако в спешке нельзя было забывать об осторожности. Встреча с американцами в Женеве суждена стать лишь первым шагом, прелюдии, но и ее нужно сыграть с умом. Неважно, что сказать важно, кто это скажет. Суть может передать любой с достаточным опытом и авторитетом, но на случай падения Германии этот любой не должен олицетворять Третий Рейх. Здесь Шпейер был непреклонен». И Альтмюллер понял. «Если Германия проиграет войну, клеймо предателя не должно пасть на рейхсминистров или на тех, кто возглавит страну после поражения. Ведь в 1918 году... После подписания Версальского договора Германию заклеснула волна братоубийственных обвинений. Межа раздора пролегла глубоко. Народ просто сходил с ума от того, что его предали, и это подтолкнуло немцев к фанатизму двадцатых. У них не хватило сил признать крах своих устремлений, смириться с лицемерием правительства, растоптавшего национальные идеалы. Теперь все в прошлом. Но избежать его повторения нужного, что бы то ни стало – Пейер был непреклонен и здесь. Представитель на переговора в Женеве не должен быть связан с немецкими военачальниками. Пусть он будет выходцем из промышленников, не имеющих ничего общего с вождями Третьего Райха. Человек, от которого можно потом избавиться. Альтмюллер поначалу пытался доказать Шпееру, что его рассуждения противоречивы. Вряд ли немецкие промышленники доверят чертежи гироскопов человеку с репутацией грошовой посредственности. Но Шпеер и слушать не стал, и в конце концов Альтмюллер понял тайный ход мыслей рейсминистра. Тот хотел, чтобы ракеты Фау-2 спасли те, кто ложью и ханжеством привели работы в Пенемюнде на грань катастрофы. Словом, хотя Шпейер и сам бессовестно закрывал глаза на преступления Третьего Рейха, свой мундир он марать не хотел. «На сей раз, — рассуждал Альтмюллер, — шпер прав. Если позора не избежать, пусть он ляжет на плечи промышленников, пусть отвечает немецкий бизнесмен. Встреча в Женеве послужит лишь знакомство сторон». Там будут сказаны осторожные слова, которые приведут, а может быть и нет, ко второй ступени невероятных переговоров. И здесь вставала новая проблема. Где провести обмен, если стороны о нем договорятся? Этот вопрос не выходил у Альтмюллера из головы всю прошлую неделю. Франц размышлял о нем и, со своей точки зрения, из позиции американцев. Его рабочий стол был завален картами и отчетами о политической обстановке в нейтральных странах. Обмен мог состояться только там. И, что, наверное, самое главное, это место должно находиться за тысячи километров от сферы влияния договаривающихся государств, вдали от США и от Германии, в укромном уголке, но таком... Откуда можно связаться со своим правительством? В Южной Америке. В Буэнос-Айресе. Прекрасный выбор, — подумал Альтмюллер. Американцы увидят в нем кое-какие преимущества для себя и вряд ли его отвергнут. В Буэнос-Айресе немало того, что каждая страна считает своим. Обе пользуются там огромным авторитетом, и в то же время ни одна там не заправляет. Третий вопрос, по мнению Альтмеллера, состоял в выборе человека, роль которого можно охарактеризовать словом «посредник». Человека, способного взять на себя ответственность за обмен, достаточно влиятельного, чтобы организовать все необходимое. Человека, пользующегося репутацией беспристрастного и, самое главное, приемлемого для американцев. В Буэнос-Айресе такое есть. Его имя Эрих Райнеман. Он еврей который, будучи опозорен безумной пропагандистской машиной Геббельса, вынужден был бежать из Германии, а его предприятие «Капитал» и «Третер экспроприировал.